Зоя Монрос поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, семёнов состоял у нее на постоянном жаловании. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями вплоть до перепродажи ношенных платив уличным девчонкам. У Зои Монрос он заведовал контрразведкой. приносил ей советские журналы и газеты сообщал сведения сплетни слухи он был исполнителен боек и не брезглив однажды зоэмон рос показал роллингу вырезку из ревельской газеты где сообщалось о строящемся в петрограде приборе огромной разрушительной силы роллинг засмеялся вздор никто не испугается у вас слишком горячее воображение большевики ничего не способны построить тогда зоя пригласила к завтраку семенова и он рассказал по поводу этой заметки странную историю в девятнадцатом году в петрограде незадолго до моего бегства я встретил на улице приятеля поляка вместе с ним кончил технологический институт стася тыклинского мешок за спиной ноги обмотаны кусками ковра На пальто цифры мелом следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное подмигивает. «В чем дело?» «Я, — говорит, — на такое золотое дело наскочил. Ай, люли, миллионы!» «Какой там сотни миллионов? Золотых, конечно!» «Я, разумеется, пристал. Расскажи. Он только смеется. На то мы расстались. Недели через две после этого». Я проходил по Васильевскому острову, где жил Теклинский. Вспомнил про его золотое дело. Думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашел. Теклинский лежит чуть ли не при смерти, рука и грудь забинтованы. — Кто это тебя так отделал? — Подожди, — отвечает. — Святая Дева поможет, поправлюсь, я его убью. — Кого? — Гарина. И он рассказал. Правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной сил. Чтобы заинтересовать Токлинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата. Теклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при, возможно, малом их объеме выделялось, возможно, большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне. Говорил, что принцип его необычайно прост, и потому малейший намек раскроет тайну. Теклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие бесило Теклинского. Они часто ссорились. Однажды Теклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петроградской стороны. Теклинский пробрался туда вслед за Гарином и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от струи пара шипение и знакомый запах горящих пирамидок. он осторожно спустился в подвал но споткнулся обитый кирпичи упал на шумел и шагах в тридцати от себя за аркой увидел освещное коптилкой перекошенное лицо гарина кто кто здесь дико закричал гарин и в это же время ослепительный луч не толще вязальной иглы соскочил со стены и резнул тыклинского наискосок через грудь и руку Теклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие и доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей. Ему пришлось уносить ноги из Петрограда. Рассказ этот произвел на Зою Монрос чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался, Он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор. Но Зоя Монрос не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, Ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.